Глава вторая. Образование племени италийцев, их родство с эллинами. Италийцы и эллины до разделения. Духовный склад эллинов и италийцев. Италия, так же как Греция, благодатная страна, с мягким умеренным климатом, которые требуют от человека постоянного труда для удобного существования, но щедро вознаграждает за труд. Береговая линия Италии развита значительно менее, чем в Греции, и рядом с материком нет усеянного островами моря, поэтому мореплавание не развилось здесь так, как в Греции. Зато Италия удобнее для земледелия и скотоводства и обширнее. Долгое время историческая жизнь италийских племен совершалась не на всем протяжении полуострова, не до Альп и реки По, а в средней и южной его части, в том пространстве, которое ограничено Апеннинами. Настоящую сердцевину италийской земли Была средняя часть этого пространства там, где лежат Этрурия, Кампания и Лациум. Эти области смотрят на запад, в то время как в Греции к востоку обращены Аттика и Македония, те области, которые явились главными деятелями в истории Греции. Так самою природою указано коренное различие исторической роли Греции и Италии. Первая бросила семена своей цивилизации и наложила свою тень на восток, вторая — на запад. О первом переселении людей в Италию, конечно, не сохранилось никаких сведений. В древности было всеобщим убеждением, что там, как и всюду, первые жители на месте и произошли. Устанавливать происхождение человеческих рас и племен – дело не историка, а антрополога. Дело же историка – проследить постепенное наслоение народностей в стране и смену одной культуры другой. В большей части Европы арийскому населению предшествовало, как доказывают археологические изыскания, какое-то вполне исчезнувшее племя стоявшей на весьма низком уровне развития. В Италии следов существования такого народа не найдено. В те времена, которых можно судить уже с достаточными основаниями, на Апенинском полуострове находились племена епикская, этрусская и Италийское. Последняя делилась на две ветви. К одной принадлежали латины, к другой — Умбры, Марсы, Вольски, Сомниты. Епиги племя, родственное Эллином. Они были, по-видимому, древнейшими поселенцами на полуострове. Жили они на крайне южной его конечности, оттесненные туда позже пришедшими. В течение исторического периода существования италийских народностей. Епиги являются племенем слабым, вымирающим, и с течением времени они совершенно растворились в других племенах. Италийцы – ближе, чем какой-либо другой народ, родственны эллинам. Лингвистические исследования, которые вообще дают самые надежные выводы о древнейшем доисторическом периоде жизни народов – свидетельствует неоспоримо, что когда-то в глубочайшей древности от общей массы арийцев отделилось какое-то племя, которое долгое время жило совместно, нераздельно, а затем распалось на две группы. Одна из них дала впоследствии эллинов с их различными подразделениями, а другая — италийцев которые также разделились на латинов и умбров, а затем и на другие более мелкие этнографические величины, как эллины на ионийцев, дарийцев и прочих.